— Если моя помощь не нужна, — произнес Павлович, — я пошел на склад. Займусь разборкой. — Идите, — сказала Клавдия. — А после обеда будете готовить биоскаутов. Завтра начинаем выполнять программу. — Знаю. Павлович перешел во второй складской отсек. Контейнеры с оборудованием и припасами были сложены в четком порядке. За разгрузкой следила Клавдия. При виде ее даже роботы дрожали.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 Надо было отыскать в этих аккуратных штабелях ящиков именно те 23 номера, в которых хранятся разобранные биоскауты, анализаторы, приемные устройства экспресс-лаборатории, диагносты полево-операционная, прозекторская и что-то еще. Павлович с грустью подержал в руке табличку со списком оборудования —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 Они вытащили второй сверху контейнер с маркировкой «57». Это означало, что он относится к геологической группе грузов. Салли открыла его и достала заветную коробку с микрофильмами. «Это вы сделали», — обрадовался Павлош, еле удерживаясь, чтобы не обнять очаровательную, добрую, любезную Салли. «Она вынула, а вы положили». «Все не так просто», — сказала Салли. Клавдия никогда бы не решилась оставить что-то, принадлежащее не ей, тем более без разрешения. Мы перекладывали вещи, а ее микробур не умещался. Вот мы поменяли местами. Все равно спасибо. А я больше люблю классику. А Клавдия? Геологический справочник? Справочник. И Анну Каренину. Она всюду возит с собой Анну Каренину. Как только ей плохо, начинает читать. Смотрите, чтобы сегодня она за нее не принялась.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 Лимончики выбирались из своей крепости и, неизвестно чем цепляясь за гладкую поверхность, разбегались по стеклу. Двигались они так быстро, что сливались в зеленоватое мерцание. Образина закрыла пасть. Павлуш сообразил, что Салли держит его за руку. "Испугались?" спросил Павлуш. "Салли убрала руку. Из прогулки ничего не получится", сказала она. "Я так надеялась, что здесь можно гулять".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 — Спасибо, что не забыли мои детективы, — сказал Павлош. — Пожалуйста, вспоминайте иногда о своей работе. — Я помню. Я даже помню латынь. И могу давать страшные названия всем гадам, которых мы увидим за окном. Для этого берутся латинские слова со значением «гадкий», «страшный», «отвратительный» и добавляется имя открывателя. Нам с вами представляют широкие возможности. Клавдия вышла. Салли посмотрела ей вслед.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 «Да чего мы здесь чужие?» — подумал Павлош. «Маленькие кусочки протоплазмы в пластиковой оболочке. Поймем ли мы этот мир? Отвергнет ли он нас? Или просто не заметит нашего присутствия? Ближайший человек находится в миллиардах километров отсюда». «Ну вот», — отозвалась Салли, — «зачем угадывать мои мысли?» «Но миллиарды километров...»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 — Для того, чтобы не опоздали, — произнес павлуш назидательно, — мы должны себя хорошо вести и слушаться тетю Клавдию, и ничего плохого не случится. Главное — мыть руки перед едой. — Я догадалась, — сказала Салли. — Вам одиноко, и вы уже жалеете, что полетели с нами? — Ни в коем случае. Павлович продолжал смотреть на лес. Ему хотелось увидеть в нем хоть какое-нибудь движение. Жизнь.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 не реагировала. Павлыш, не спеша, пошёл по редкой траве к вездеходу, погладил его мягкий бок, нависающий над ним, потом взглянул на иллюминатор геологической лаборатории. Так, есть. клавдию стоит у иллюминатора и смотрит, умеет ли ее мальчик переходить улицу на зеленый свет. Павлош помахал Клавдии, та подняла руку в ответ, но от иллюминатора не отошла. — Детей тебе надо, — сказал Павлош. — Пятерых, как минимум. Тут же он испугался, не включил интерком. Нет, не включил, она не слышала. А то бы обиделась. Теперь можно не спеша оглядеться. Крутой купол станции с рукавами коридоров и маленькими куполами-лабораториями стоял метрах в двухстах от края леса. На эту сторону выходил иллюминатор, за которым стоял стол Павлоша. Если обойти станцию, что Павлош сделал, то окажешься на пологом спуске, ведущем к большому озеру. Склон покрыт травой, а ниже из голой земли вылезали покатые спины камней, возле которых росли куща кустов. Само озеро было серым, ровным, да и вообще весь этот мир производил впечатление спокойной серости.